Глава одиннадцатая. Всего несколько раз в жизни реальность казалась мне сном. Один из них — ночь, когда я услышала крики матери и призыв отца убегать. Все происходило как в тумане, словно моя душа каким-то образом отделилась от тела. Убийство моих родителей было гораздо более серьезным и болезненным событием, чем происходящее сейчас. Тем не менее, я в одном шаге от разоблачения — «А если Хоук расскажет герцогу, где я была?» У меня пересохло во рту, а сердце словно стиснули в кулаке. Наверное, Виктор был в чем-то прав, когда говорил, что я хочу, чтобы меня признали недостойной. Но даже если и так, то я мечтаю быть как можно дальше от герцога в тот момент, когда это случится. В тот вечер в красной жемчужине Хоук не видел мое лицо целиком, но видел достаточно, чтобы узнать. Рано или поздно он узнает. Может, когда услышит мой голос. Тем не менее, я не предполагала, что это произойдет здесь, в присутствии герцога и герцогини». «Пенни, в тоне герцога звучало предостережение. Я слишком затянула. «Мы не можем ждать тебя весь день. Дай ей еще минуту, Дориан». Герцогиня повернулась к мужу. «Ты знаешь, почему она медлит. Время у нас есть». Я медлила не по той причине, о которой они думали, и из-за которой герцог так довольно улыбался. Разумеется, мне было неуютно с открытым лицом, и не хотелось показывать шрамы Хоуку. Однако, если честно, я сейчас волновалась вовсе не об этом. Но герцог, наверное, мысленно кричал от извращенной радости. Этот человек ненавидел меня всей душой. Дариан Тирман притворялся, что это не так что он, как и его жена, считает меня чудом, избранной. Но я знала правду. Наше общение в другом его кабинете показывало, как он ко мне относится. Не знаю, почему он так меня ненавидит, но на то должно быть какая-то причина. Насколько мне известно, с леди лордами в ожидании он вел себя вежливо. А со мной? Ему ничто так не нравилось, как найти что-нибудь, причиняющее мне неудобство, и пользоваться этим. Чтобы доставить ему истинную радость, мне было достаточно чем-нибудь расстроить его и тем самым дать повод продолжить уроки. Лицо у меня горело как в огне, скорее от гнева и досады, чем от неловкости. То не встала, но я уже взялась за застежки на цепочках и чуть не оторвала их, расстегивая. Вуаля освободилась. Прежде чем она упала, то не подхватила ее и помогла снять. Холодный воздух защекотал мои щеки и шею. Я смотрела на герцога в упор. Не знаю, что он увидел на моем лице, но его улыбка пропала, а глаза превратились в осколки обсидиана. Он стиснул зубы, и я, понимая, что этого делать не следует, все же не смогла удержаться и улыбнулась. Это был лишь намек на усмешку, возможно, незаметный ни для кого, кроме герцога, но он его увидел. Я знала, что увидел. Конечно, потом я за это заплачу, но в тот момент наказание меня не волновало. Справа кто-то пошевелился, прервав мои эпичные переглядки с герцогом и напомнив, что мы не одни в комнате. И на меня смотрит не только герцог. Хоуку была видна правая сторона моего лица, та, которую герцог часто называл «прекрасной». Сторона, которую я, как предполагала, унаследовала от матери. Размеренно дыша, я повернула голову к Хоуку, чтобы он увидел мое лицо полностью, не в профиль, не в маске, скрывающей два шрама. Мои волосы были заплетены в косу и подколоты в узел, так что они не могли падать на лицо завесой. Он увидел все, что было открыто в красной жемчужине, и еще больше. Он увидел шрамы. Я приготовилась. Как и герцог, я знала, что нужно быть готовой, потому что в глубине души Известно, это термину или нет, я осознавала, что реакция Хоука на меня подействует и ранит меня больнее, чем следовало. Но будь я проклята, если это выдам. Подняв подбородок, я ждала увидеть потрясение или отвращение, или, что еще хуже, жалость. Меньшего я не ожидала. Красоту желают, ей поклоняются, особенно безупречной» потому что красота считается божественной. Взгляд Хоука блуждал по моему лицу и был таким пристальным, что я словно ощущала его на шрамах, на щеках и потом на губах. По моим плечам пробежала дрожь, и его глаза встретились с моими. Наши взгляды сомкнулись и не отрывались. Казалось, из комнаты вылетел весь воздух, и я почувствовала, что покраснела так, словно слишком долго просидела на солнце. Не знаю, что я видела на его лице, но его черты не искажало ни потрясения, ни отвращения, ни тем более жалость. Но лицо и не было совсем безучастным. Что-то такое таилось в его глазах, в уголках губ, но я понятия не имела, что это. Потом обманчиво любезным тоном заговорил герцог. «Она в самом деле уникальна». Я застыла. «Половина ее лица — шедевр», — промурлыкал герцог. «Меня катило холодом, а потом жаром, и внутри все сжалось. А другая половина — кошмар». По моим рукам пробежала дрожь, но я не опускала подбородок, подавляя желание схватить что-нибудь и швырнуть в лицо герцогу. Заговорила герцогиня, но я не поняла, что она сказала. Не отрывая от меня взгляда, Хоук шагнул вперед. Обе половины прекрасны, как единое целое. Я разомкнула губы в резком вдохе. Я не могла смотреть на герцога, чтобы понять его реакцию, хотя уверена, что она поистине катастрофична. Хук положил руку на рукоять меча и слегка поклонился, так и не отведя взгляда от моего. Клянусь своим мечом и своей жизнью защищать тебя, Пенелав! заговорил он глубоким и ровным голосом. Напомнивший мне изысканный шоколад. «С этого момента и до последнего мгновения я твой». Закрыв за собой дверь спальни, я прислонилась к ней тяжело дыша. Он произнес мое имя, когда приносил клятву телохранителя. Он поклялся не тому, что я представляю, а мне самой, и это... И это было не так, как полагалось». Клянусь своим мечом и своей жизнью защищать тебя, дева, избранная. С этого момента и до последнего мгновения я твой». Вот такую клятву приносил Виктор и Ханнес и потом Рилан. Разве капитан не сообщил Хоуку правильные слова? Не представляю, что он мог забыть. После того, как Хоук выпрямился, лицо у герцога было такое, словно он мог взглядом поджечь мокрую траву. «Тони развернулась ко мне». Ее светло-голубое платье зашелестело вокруг ног. «Поппи, у тебя в телохранителе Хоук Флинн?» «Знаю». «Поппи!» — она практически прокричала мое имя. «Это!» — она показала на коридор. «Твой телохранитель!» Мое сердце кувыркнулось. «Потише!» Я отлипла от двери и, взяв Тони за руку, оттащила ее в глубину комнаты. «Может, он стоит снаружи?» «Как твой личный охранник?» — заявила она в третий раз. «Знаю». С колотящимся сердцем я повела ее к окну. «И я знаю, что это звучит ужасно, но я должна сказать, не могу сдержаться». Ее глаза были широко распахнуты от возбуждения. «Это такое существенное повышение по службе?» «Тони», — повторила я, отпуская ее руку. «Знаю, сознаю, что это ужасно, но я должна сказать». Она прижала руку к груди, глядя на дверь. «Он... он воспринял это с таким энтузиазмом?» «В самом деле. И он явно заинтересован в продвижении по службе». Она сдвинула брови, повернувшись ко мне. «Почему ты так говоришь?» Я уставилась на нее, гадая, обратила ли она хоть малейшее внимание на слова герцога. «Ты вообще слышала о настолько юных королевских гвардейцах?» Тони наморщила нос. «Нет, ты не слышала. Вот как полезна дружба с капитаном королевской гвардии», подчеркнула я. Сердце по-прежнему колотилось. «Не могу поверить, что не нашлось настолько же квалифицированного королевского гвардейца». Она открыла рот, закрыла и прищурилась. «Какая-то у тебя странная реакция». Я скрестила на груди руки. «Не понимаю, о чем ты». «Не понимаешь? Ты смотрела, как он тренируется во дворе». «Не смотрела». «Еще как смотрела». не склонила голову на бок. Я не один раз стояла рядом с тобой, когда ты наблюдала с балкона за тренировкой гвардейцев, и ты смотрела не на первого попавшегося. Ты смотрела на него. Я захлопнула рот. Ты ведешь себя так, будто почти злишься на то, что его назначили твоим телохранителем. И если нет чего-то, что ты мне не говоришь, то я понятия не имею, в чем дело. Я многого чего ей не говорила. Она пристально смотрела на меня, и подозрение в ее глазах нарастало. «Что ты мне не рассказала? Он что-то говорил тебе раньше?» «Разве у меня была возможность поговорить с ним?» — слабо возразила я. «Ты незаметно шныряешь по замку, и я уверена, ты подслушала много чего, и на самом деле тебе даже не нужно с кем-то разговаривать». Она шагнула вперед и, понизив голос, спросила. «Ты подслушала, как он говорил что-то плохое?» Я покачала головой. «Поппи!» Меньше всего мне хотелось, чтобы она думала, будто Хоук сделал что-то нехорошее. Вот почему у меня вырвались следующие слова. А может, потому что я должна была что-нибудь сказать. Я с ним целовалась. Тони разинула рот. «Что?» «Или он со мной целовался?» — поправила я. «Ну, мы целовались. Это был взаимный поцелуй». «Да я поняла!» — воскликнула она и судорожно вздохнула. «Когда это было?» «Как это случилось? И почему я об этом слышу только сейчас?» Я плюхнулась в кресло у камина. «Это было... Это было в тот вечер, когда я ходила в красную жемчужину». «Я знала...» Тони топнула ногой в туфельке. «Я знала, было еще что-то. Ты вела себя как-то странно. Слишком волновалась о том, что попадешь в неприятности». «О, мне хочется в тебя чем-нибудь швырнуть. Не могу поверить, что ты ничего не сказала». Я бы прокричала это с крыши замка. Ты бы прокричала, потому что можешь. Тебе ничего не будет. А мне? Знаю, знаю, все это запрещено. Она подскочила к другому креслу, села, наклонилась ко мне. Но я твоя подруга. Предполагается, что подругам говорят такие вещи. Подруга. Я так сильно хотела верить в то, что мы подруги, что были бы подругами, если бы ее не приставили ко мне». «Прости, что я ничего не сказала, просто я делала многое, чего не следовало, но это... это другое. Я думала, если не буду никому говорить, то... но я не знаю». «Что тебе сойдет с рук? Что боги не узнают?» — Тони покачала головой. «Если боги знают сейчас, они знали и тогда, Поппи». «Я знаю», — прошептала я. Я чувствовала себя ужасно, но не могла сказать ей, почему утаила. Я не хотела ее обидеть и чувствовала, что она обидится, и мне даже не нужно будет отпускать чутье, чтобы это понять. «Я прощу тебе твою скрытность, если расскажешь, что там случилось во всех-всех подробностях», заявила Тонни. Я вымучила улыбку и сделала, как она просила. Ну, почти. Неторопливо расстегивая вуали и расстилая ее на коленях, я поведала о том, как пришла к нему в комнату и как он принял меня за бриту. Рассказала, как он предложил сделать все, что я пожелаю, когда понял, что я не она, и как попросил подождать его возвращения, но не рассказала, как еще он целовал меня. Тони смотрела на меня с не меньшим благоговением, чем Агнес, понявшая, что я — дева. «О, боги, Поппи!» — я медленно кивнула. «Как жаль, что ты не осталась!» «Тони!» — вздохнула я. «Что? Только не говори, будто ты не жалела, что не осталось, будто ни капельки не жалела!» Я не могла этого сказать. «Спорим, что если бы ты осталась, то больше не была бы девой!» «Тони!» «Что?» — она рассмеялась. «Я шучу, но ты вряд ли осталась бы девой. Скажи, тебе понравилось целоваться?» Я прикусила губу, почти жалея, что не могу солгать. «Да, понравилось». Тогда почему тебя так расстроило то, что он теперь твой телохранитель? Почему? Наверное, твой разум затмили гормоны. Спасибо большое, гормоны всегда затмевают мне разум. Я фыркнула. Он узнает меня. Достаточно хоть раз услышать мой голос. Наверное, да. Что если он тогда пойдет к герцогу и расскажет, что я была в красной жемчужине, что я позволила себя поцеловать, и даже больше? но и поцелуй достаточно плохо. Он, наверное, один из самых молодых в королевской гвардии, если не самый молодой. Ясно, что он заинтересован в повышении, и лучший способ для этого — заручиться благосклонностью герцога. Ты знаешь, как относится к его любимчикам среди гвардейцев и слуг, даже лучше, чем к придворным. «Не думаю, что он добивается благосклонности и его милости», возразила Тони. «Он назвал тебя прекрасной» уверена, это просто из доброты. Она уставилась на меня так, словно я призналась в том, что ем собачью шерсть. «Во-первых, ты красивая, ты знаешь это». Я так сказала не за тем, чтобы напроситься на комплимент. «Знаю, но испытываю непреодолимую потребность напомнить тебе об этом». Она одарила меня широкой улыбкой. Он не обязан был отвечать этому засранцу герцогу, мои губы дернулись. Он мог просто проигнорировать его замечание и произнести клятву королевского гвардейца, которая, между прочим, у него вышла такой... сексуальной? Да, согласилась я, думая о том, что до вечера в красной жемчужине я бы не заметила этого. Да, у него вышло именно так. Чтоб ты знала, меня саму в жар бросила. Но вернемся к самому важному. Думаешь, он тебя уже узнал? Не знаю. Я прислонилась затылком к подголовнику. Той ночью на мне была маска, и он ее не снял, но, думаю, я бы узнала человека, будь он в маске или без нее. Она кивнула. «Наверное, я бы тоже. И уж точно на такое способен королевский гвардейц». Тогда это означает, что он предпочел не рассказывать. Он не произнес ни слова, когда вместе с Виктором вел нас в мои покои, хотя он мог и не узнать меня. В той комнате было плохое освещение. И «Если он не узнал, то, я думаю, узнает, когда ты заговоришь, как ты и сказала. Вряд ли ты все время будешь молчать, как рыба, когда он рядом», — заявила Тони. «Это было бы подозрительно». «Само собой. И странно». «Согласна». Я играла цепочкой на вуале. «Не понимаю, то ли он не узнал, то ли узнал и предпочел ничего не говорить». «Может, он планирует помыкать мной или что-то вроде того?» Тони сдвинула брови. «Ты невероятно подозрительно Я хотела было возразить, но поняла, что не могу, и разумно пропустила ее замечание мимо ушей. Наверное, он меня не узнал. На меня нахлынула дикая смесь облегчения и разочарования, приправленная трепетом предвкушения. «Но знаешь что?» «Что?» «Я не понимаю, испытываю я облегчение или разочарование от того, что он меня не узнал, и радуюсь ли тому, что может узнать». Покачав головой, я рассмеялась. «Я просто не знаю, но это неважно. То, что, что произошло между нами, было только один раз. Это просто случайность. Такое больше не повторится». «Ну, конечно», — пробормотала Тони. Я даже не думаю, что он хотел бы это повторить, особенно теперь, когда знает, кто я такая, если знает. Ну-ну. Но я пытаюсь сказать, что нечего даже рассуждать об этом. Имеет значение только то, что он сделает со своей осведомленностью». Закончила я и кивнула. У Тони был такой вид, словно она вот-вот захлопает в ладоши. «Знаешь, что я думаю?» Боюсь услышать. Ее карие глаза заблестели. «Дела принимают». Очень интересный оборот.